ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В итоге они обошли больше десяти магазинов, накупили целую гору Розетти и только тогда вернулись домой. «Ну, наконец-то шестой том!» Жье печенье воскликнула Далиан, аккуратно добавила ещё одну книжку к стопочке и отбросила пустую коробку в сторону. «Итак, у меня по одному экземпляру второго, шестого и седьмого томов, по два третьего, четвёртого и восьмого и четыре пятого. Остался первый том!» «Тут его нет. Пятый!» Собщил х её, разорвав вощёную бумагу, и глотнул чаю. Этот запах какао и масла у меня уже в печёнках сидит. А вздохнул он. Далее он пнул его поголени нестовое кресло. Больно же. Зачем ты достал её постоголовой? У меня столько пятых томов, что продавать впору. Больше мне не надо. Всё жалобы в пекарню. Лучше скажи, что нам делать с этой горой? Как что? Съедим до последней крошки. А, какой же ты идиот. Она вздохнула, Далиан, закатив глаза. Без меня отказался хёе. Ещё немного и меня вернёт от одного их запаха. Но они же такие вкусные, возразила Библя Дева и взяла очередное печенько. Ага, а ещё слишком сладкие и прямо жирные. Это им только в плюс. Ну ладно, давай обсудим план на завтра. На завтра? Ты уже что-то задумала? Конечно, мы пойдём за печеньем. Как ни в чём не бывало, ответила Далия. Печеньем, по-моему, тебе хватит. Скривился Хёи. В смысле? Мне не хватает одной книги, болван. А тот дядька сказал, что лучше приходить с самого утра, когда он его привоз. Да лесть тебе эти дешёвые книжонки. Да и рисунки в них не очень-то красивые. Не особо уверенно проговорил юноша. Вот поэтому ты и дурак. Неужели ты до сих пор не понял, в чём их ужас? А? Разве ты не задался вопросом, Почему я так загорелась коллекционированием? Хх, я немного подумал. Да ты всегда ведёшь себя странно. Закрой рот, тупица. Когда я думаю о том, что не смогу собрать всю коллекцию, моё сердце сжимается со страшной силой. Возможно, тут замешана какая-то магия. Эти книжки могут быть призрачными. Они управляют читателем, пока тот не соберёт их все. Магия? А что? Может быть. Вот поэтому я должен собрать полную коллекцию, чтобы проверить теорию. Э, ясно. Хёи, понял, что переубеждать её бесполезно, обречённо поднял руки, затем отряхнулся от мучной пыли и встал. Но печенье по-прежнему не хочу. Может, поем его как-нибудь потом. Хёи, ты куда? Стой! Спокойной ночи, Дальён. Не забудь почистить зубы перед сном. Предатель, трос, проборчала библиотекадева ему вслед, посмотрела на гору пустых коробок и прикусила большой палец. Хёи, дурак. Неужели он думает, что я сдамся? Как же глубоко он заблуждается. «У меня тоже есть козырь!» Она сгрызла остатки печенья и пошла в рабочий кабинет, где хранилась её заветная шкатулка с личными вещами. Далян порылась в ней, достала небольшую фарфоровую свинку-копилку, вытащила пробку и высыпала на ладонь пригоршню медных и серебряных монет, коряпка сжав их в кулак, а она решительно кивнула.